Глава восьмая. Рыжие упрямство. Татьяна вопросительно воззрилась на клиентку, а та, проследив, чтобы администратор закрыла за собой дверь, очень деловито прошла к Таниному столу, как машинку на веревочке протащив за собой лиса. Лис ехал совершенно безучастно, словно его это вообще не касалось. «Танечка, мне вас рекомендовали как совершенно чудного врача», начала дама. «Надеюсь, я вас не разочарую», — сдержанно отозвалась Татьяна. «А какая у вас проблема?» «Лёлик», — дама заглянула под стул. «Лёлик, выйди и расскажи Танечке, какая у нас проблема». Лис громко фыркнул, не делая ни малейших попыток выбраться. «Упрямый до ужаса! Весь в отца!» — пожаловалась дама. «Да, я же не представилась. Меня зовут Регина Леонидовна». «Очень приятно». Таня выглянула из-за стола, чтобы рассмотреть лиса, а тот, почувствовав, что на него смотрят, отвернулся и прикрыл морду хвостом. «Лёлик, это невежливо! Ну-ка, быстро вылез и поздоровался!» — приказала дама, и в ее голосе зазвучали стальные нотки. «Лёлик!» э, может быть, лучше вы мне расскажете, в чем проблема у Лёлика?» — осторожно предложила Таня. «Да если бы это была только его проблема!» воздела руки дама. «Это же для всей семьи настоящее мучение!» Из-под стула донеслось длинное фырканье с небольшой запинкой, словно звуки споткнулись друг о друга. «А может быть, вы мне поконкретнее расскажете?» — предложила Таня. Дама уже было собралась что-то сказать, как дверь открылась, и в кабинет зашел главврач. «Таня, у вас все в порядке?» «Мне администратор наш сказала, что привели дикое животное без намордника». «Не волнуйтесь, все хорошо». Таня краем глаза увидела, как гневно сощурилась дама и поспешила успокоить начальство. Все замечательно». «Ну тогда ладно». Главврач, который совершенно не терпел каких-либо разборок и вообще руководить не любил, поспешил ретироваться, плотно закрыв за собой дверь. «Да пусть она сама на себя намордник наденет». «Эта девица за стойкой. Уже нажаловалась», — сердито высказалась Регина Леонидовна. «И глупостей поменьше, — говорит. А все из-за тебя. Слышишь, Лёлик, да?» Она заглянула под стул, и в ответ оттуда донеслось обиженное гудение. «Выходи немедленно и представься, как положено», — приказала дама. Гудение стало громче, и в нем послышались более пронзительные звуки, которые, видимо, вывели даму из себя окончательно». Она решительно встала, шагнула к двери, подставила под ее ручку спинку стула, который стоял рядом, а потом, словно запнувшись нога за ногу, упала на пол. Через миг на ее месте оказалась рыжая, изумительно красивая лиса, которая стремительно нырнула под стул и выволокла оттуда Лелика для надежности прихваченного острыми белыми зубами за основание уха. Лелик безнадежно и укоризненно взвизгнул, а потом широко раскрыл пасть, явно собираясь пронзительно заявить о несогласии с таким обращением. Но лиса совершенно человеческим жестом взмахнула передней лапой и дала ему подзатыльник. Пасть лёлика со стуком захлопнулась, а он сам поднялся на лапы и укоризненно уставился на лису. — Баба-бубуля, ну, сколько-колько можно? — выдал он. Вот. Лиса подняла голову и посмотрела на Таню. «Вот об этом я и говорила. Лёлик, покажись в людском виде и поздоровайся с Танечкой». Она сама отошла от стола, ловко подпрыгнула, поднявшись на ноги уже элегантной дамой, а потом сердито топнула ногой. «Я тебя последний раз прошу по-хорошему». «Ну, б-б-ба!» — проныл лис, но, видя, что на Регину это не произвело никакого воздействия, неохотно брякнулся на бок и... «Какое счастье, что у меня так вран каждый день делает, и крамишь периодически», — пронеслось в Таниной голове. «Я бы сама заикалась до пенсии, если бы без привычки это увидела». На полу вместо лиса оказался здоровенный, рыжий-прирыжий детина с длинной шевелюрой, забранной в хвост, серьгой в ухе и крайне мрачным видом. «Вот, это мой внук!» представила сидящего на полу Регина. «По-вашему, Алексей Алексеевич Лисовинов?» «Очень приятно», – старательно улыбнулась Таня. «Ну, теперь ты видишь, что нам не соврали. Она все знает и нас не боится», – грозно уточнила Регина. «Чего ты там сидишь? Вставай!» «Не-не-не, по гу Попрокалятый ты! Поповодок! За-за-за-за-за!» «Зацепился?» «Да-да-да!» «А все из-за кого?» — поучительно погрозила ему пальцем бабуля, которой на вид можно было от силы дать лет сорок, с маленьким элегантным хвостиком. Она наклонилась и отцепила поводок от ошейника, который красовался на шее Лёлика. Правда, сейчас ошейник выглядел на Лёлике, как стильный кожаный гайтан. «Из-за-за-за тебя?» — фыркнул Лёлик. «Нет». из-за того что ты упрямый бараний лисенок надо было нормально прийти к танечке а не вот так вот можешь же на на на на на на на на на на на на надо был бы бы было мамми меняю и не не та то тащить и вот так каждый день регина обвиняще указала рукой на бараньего лисенка и продолжила он даже заикаясь постоянно со мной спорит у него трагедия в личной жизни из-за этого стряслась Невеста бросила, да еще на прощание спела. «Лёлик, солнце, я тебя люблю, но замуж не пойду». А он все равно спорит с бабулей. «Спело такое моему внуку!» «Это это просто невозможно, невыносимо!» Лёлик только за голову взялся, а потом, неловко помотав головой, начал вставать. Сходу обнаружилось, что он на голову выше своей бабушки. в в ва все. всё «Я п -п -пошел, а ты как как как хо хо бросил он, шагнув к двери. «Лёлик, ты забыл, с кем ты имеешь дело?» — нежно уточнила его бабушка. «Милый, вернись, сядь на стульчик и будь хорошим лисиком, а то...» Видимо, это «а то» Лёлику было приотлично знакомо. Он безнадежно прикрыл глаза и машинально пощупал левое ухо, которому совсем недавно от родственницы досталось оно до сих пор было подраспухшее и красное. ну ну ну ну папа па папа пожалуй жалуюсь то взмолился он папа па папа пошли отсюда иронично предположила Регина да да да да вот еще сидеть я сказала сидеть и никуда не сбегать пока умные люди разговаривают ты и так уже глупости мне наговорил помнишь, «Да она в обморок упадет или орать начнет, как только поймет, кто мы. А я тебе говорила, что Танечку мне порекомендовала матушка Ярны, а уж она-то врать не станет». «Ну-ну-ну-ну-ну, и по пу пу не упа папала и не-не-не-не-за-за-ра-ра-рала». Упрямо мотнул головой Лёлик. па па па мочь всё-всё-всё-ра-ра-равно ра равно сможет». «Танечка, видите ли, он у нас заикается». Как только волнуется, заикается так, что понять вообще очень трудно. Я очень надеюсь, что вы нам поможете. Вы же поможете, правда? Таня, которая до сих пор чувствовала себя зрителем, внезапно оказалась на сцене, прямо таки под лучами софитов. Э, -э если честно, мне еще не приходилось лечить заикание у лис. Откровенно призналась она. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, -ну начал Лёлик. Ну ты же говорил, продолжала Регина. Да-да-да. Да да хвостом я махала на то, что ты говорил. Переход от любезных и выдержанной дамы к разъяренной фурии был стремителен. Я сказала, что мы будем лечиться, а это значит, что ты останешься здесь, с Танечкой, и будешь делать все, что она скажет. Б-б-ба. А я, милый мой, останусь с тобой для контроля, чтобы ты не смылся. «Знаю я твою натуру! Ты же весь в отца!» Таня решила, что пора вмешиваться. «Регина Леонидовна, извините, пожалуйста, что я вас перебиваю. Я действительно занимаюсь приемом особых пациентов, но не могу распоряжаться их проживанием. Да, если честно, я и не знаю, как помочь Алексею Алексеевичу». «Милая моя девочка!» — Регина лучезарно улыбнулась Тане, прищурив изумительного оттенка яркие зеленые глаза. «Ну как же я в вас не ошиблась! Конечно, вы еще таким случаем не занимались. Насколько я знаю, наш Лелик в своей проблеме уникален. Так что ваше признание говорит о вашей исключительной профессиональной честности. А про проживание не волнуйтесь. Я договорилась с Соколковским». Так что он вам позвонит с минуты на минуту и все скажет. Видите ли, я очень предусмотрительно». Угрюмое выражение лица Лёлика явно подтверждало слова его бабушки. Звонок Таниного смартфона как по заказу раздался, как раз когда дама договорила. «Добрый день, Филипп Иванович. Да, Регина Леонидовна с внуком Алексеем у меня в кабинете. Уже познакомились». «Танечка, разместите их в гостинице. Покажите гусям. Чуть позже подъедет багаж Регины. О нем не беспокойтесь. Лёлик разгрузит. а еде они вам сами все скажут. Договорились?» «Да, хорошо». «Вот и чудесно. Хорошего дня». Голос Соколовского явно долетал до Регины, потому что она довольно кивала в такт его словам, а когда разговор завершился, азартно потёрла ладони. «Ну, и когда вы нам покажете комнаты...» Стон Лёлика был почти неслышен слышен, Таня. Зато приотлично различим Региной. «Милый мой, а давай-ка двигайся обратно в нормальный вид. Мне еще поводок к тебе цеплять». Двигаться в обратный вид Лёлику явно не хотелось, но пришлось. Появился-то он тут лисой, так и надо уходить. Он крайне укоризненно посмотрел на бабушку и нырнул на пол, встав оттуда уже лисом. «Вот так бы всегда, а то вечно упирается, спорит, фыркает», — дружелюбно поделилась с Таней Регина Леонидовна. «Так когда мы в гостиницу сможем пойти?» «Да хоть сейчас», — из-за шкафа вынырнула Шушана, которая явно контролировала весь разговор, причем однозначно веселилась. Таня это точно знала. У Норуши подрагивали усы и прищуривались глаза. «Позвольте представить, это Норуш Шушана». Вежливо познакомила гостей Таня. «Шушана — это...» «Руха Рыжевидова и мой внук Леланд Лисовинов», церемонно кивнула Регина. «Очень приятно». Но Руш явно не первый раз слышала о гостях, потому что выразительно покосилась на Татьяну, явно намекая на то, что Регина — личность известная. А потом добавила. «А в гостиницу я вас сама проведу. Таня сейчас не сможет отлучиться». «Вы выйдете из клиники, а потом в подворотне поверните налево. Там вам дверка и откроется». «Прекрасно! Ну вот видишь, как все замечательно устроилось. Лёлик, принимай участие в общении». «Ярх!» — выдал сердитый Лёлик. «Я не разрешала выражаться. Я велела общаться». Строго погрозила пальцем Регина, а потом повернулась к Тане. «Танечка, я так рада, что вы именно такая!» «Я вас вот так и представляла. Ну, ладно, не буду вас задерживать. У вас там за дверью сейчас кто-то полается. Лёлик, соберись, там собаки». «Может быть, вас проводить?» – запереживала Таня. «Нет, что вы, Лёлик и так справится. Он у нас лис харизматичный, настроением задавит. А оно у него сейчас отвратительное из-за меня, и он сердится». рассмеялась Регина, отодвигая стул от двери. «Вперед, мой мальчик!» провозгласила она, распахивая дверь. Ну, конечно, Таня заторопилась следом. Она-то уж знала, какие у них в коридорах могут быть собаки. Не пришлось бы зашивать, успела подумать она, выскочив в коридор и застав действие лёликовской сердитой харизмы. Ринувшиеся было на запах лиса эрдельтерьер, овчарка и средний шпиц, Словно на стену наткнулись. Собаки недоуменно помотали головами, а потом аккуратненько отступили на исходные позиции. А Лёлик, мрачно осмотрев собачьи морды, фыркнул что-то явно уничижительное и гордо понёс себя к выходу. Норуш прислушивалась к звукам, пока не распознала среди них хлопок входной двери, а потом метнулась к Тане и хихикнула. «Ой, вот теперь-то у нас весело будет!» кто то Терентий заскучал. А что, они такие проблемные? Не они, а она. Руха. Она не проблемная, а очень активная, любопытная, общительная. И страсть какая предприимчивая. Короче, лисий тайфун. Ой, побежала я, мне их встретить еще надо. А ты, пожалуйста, на работе сегодня не задерживайся. Сразу домой. Шушана, погоди. Я не умею лечить заикание у лис. «Да и у людей тоже!» — пискнула Таня. «Разберёмся! Ты, главное, не волнуйся!» — кивнула ей Шушанна и умчалась за шкаф, потирая лапочки. Она прямо-таки шкуркой чувствовала, что с приездом этих гостей их жизнь станет весьма активной, нескучной и яркой, как лисья шорстка. «И так весело было, а с этой парочкой вообще фейерверк начнётся!» Уверенно кивнула сама себе Норуш.